Часть четвертая. 1967-1977 годы. Десятилетие войны. Глава тринадцатая. Шесть дней, изменившие Ближний Восток. Шестидневная война, которую арабы назвали «Июньской войной». Еще один в череде полномасштабных вооруженных конфликтов, известных только по датам в арабской историографии, разразилось без всякого предварительного умысла с обеих сторон. Никто даже и не предполагал, что это произойдет. Вот он, пример ослабления безопасности в результате потери контроля, неизбежно приводящий к столкновению – Эта война также выявила ограниченность военной разведки, неудачи дипломатии и то обстоятельство, что выбор, сделанный лидерами в решающие моменты, определяет ход истории. Каждые 19 лет еврейский и григорианский календари совпадают. В 1967 году прошло 19 лет с основания государства, И день независимости, который всегда отмечается 5 яра, ияра, приходился на 15 мая, как и в 1948 году. Ежегодный парад армии обороны Израиля проводился каждый год в разных городах, и в 1967 году настала очередь Иерусалима принимать гостей. Поскольку соглашение о перемирии запрещали ввод тяжелого вооружения в Иерусалим, Цахал не демонстрировал свою бронетехнику, и парад прошел скромно. Во время шествия зрители заметили, что главе администрации Исхаку Рабину была вручена записка, которую он передал премьер-министру Леви Школю. В ней говорилось, что египетские бронетанковые части вошли в Синай. Эта новость явилась звеном в цепи событий, откованной несколькими днями ранее. Все началось с того, что Советы передали Сирии и Египту разведывательные данные. Израиль сосредоточил 12 бригад на севере Израиля и собирается атаковать Сирию. В то время у Израиля не было планов подобной атаки и не было сосредоточения сил на севере. Но русские отказались слушать опровержение израильтян. Эшколь тщетно пытался уговорить советского посла посетить Северную Галилею и лично убедиться, что там не собирались никакие силы. Источники американской разведки также отрицали присутствие израильских штурмовых сил на сирийской границе, Но русские настаивали, утверждая, что Израиль планировал атаковать Сирию и свергнуть басистский режим. Даже отсутствие бронетанковых частей на параде Сахала было истолковано как свидетельство того, что они скрывались где-то вдоль северной границы. На вопрос, почему СССР передал эту вводящую в заблуждение информацию, пока нет адекватного ответа. Ясно, что ситуация на северной границе обострилась по сравнению с предыдущим годом из-за попыток Сирии перенаправить источники воды Иордана, последовавших за этим рейдов Израиля и действий Фатха, поддерживаемых Сирией. Все эти события вызвали подозрения Сирии и Советского Союза, что от Израиля последует широкомасштабный ответ – Советы считали радикальное баасистское правительство своим самым преданным союзником в регионе, и забота о его судьбе побудила Россию мобилизовать для него помощь Египта. В 1966 году был подписан Египетско-сирийский пакт о взаимной обороне, а теперь Насару пришлось выполнить свою часть соглашения. Насар оказался в сложной ситуации. Большая часть его армии завязла в Йемене, а статус Насара как бесспорного панарабского лидера снизился после распада ОАР. Прекращение американской помощи привело к экономическим трудностям в тылу. После израильской операции 1966 года в Самуа Насар настроил палестинцев против короля Хусейна. Теперь у короля была возможность ответить взаимностью. Он утверждал, что Насар скрывался за миротворческими силами ООН в шарм эль шейхе и в секторе Газа, вместо того, чтобы прийти на помощь своим арабским собратьям. Это иорданское требование соответствовало требованиям высших эшелонов египетской армии о высылке чрезвычайных вооруженных сил ООН, ЧВС ООН и снятии ограничений, на которые Египет неофициально согласился, когда израильтяне эвакуировались с Синая в 1957 году, армия заверила Насара, что сможет выдержать конфронтацию с Сахалом и победить его. Теперь, когда Советы говорили, что Израиль угрожает Сирии, Насар чувствовал, что должен принять меры. Его первым шагом была отправка египетских бронетанковых войск на Синай. Именно об этом и говорилось в сообщении, переданном Рабину на параде армии обороны Израиля. Следующие три недели вошли в израильский лексикон как так называемый «период ожидания». Сначала израильтяне надеялись, что это нарушение фактической демилитаризации Синая может быть разрешено с помощью тихой дипломатии издержанных боевых действий, что позволит Насару отозвать свои силы, не теряя престижа, как это произошло в начале 60-х годов в ходе операции Ротем. Но на этот раз вступление египетской армии на Синай сопровождалось оглушительной пропагандой, распространяемой арабскими СМИ, чтобы усилить эффект военных действий и подчеркнуть их важность. О тихом уходе египтян не могло быть и речи следующий шаг явился естественным продолжением первого насар потребовал от генерального секретаря оон эвакуировать ЧВС оон из сектора газа синая и тиранского пролива генеральный секретарь утан который не участвовал в переговорах 1957 года и сомнительно чтобы он осознавал всю сложность ситуации объявил, что ЧВС ООН будут немедленно выведены. Позже дискуссия сосредоточилась на том, имел ли Насар в виду полный вывод ЧВС ООН или просто передислокацию дальше от линии фронта, но решающим фактором стало то, что эти районы находились под суверенитетом Египта и присутствие ЧВС ООН там зависело от согласия Египта. После того, как это согласие было отозвано, у ЧВС ООН не было никаких юридических оснований, чтобы остаться. Быстрое согласие Утана на вывод ЧВС ООН вынудило Насара предпринять дальнейшие действия. Было немыслимо, чтобы египетские войска сидели в Тиранском проливе и позволяли беспрепятственно проходить судам под израильским флагом или идущим в Израиль, 23 мая Насар объявил о блокаде проливов, неизбежном итоге эвакуации ЧВС ООН. Все достижения израильской Синайской компании были аннулированы за восемь дней. Престиж Насара был высок, как никогда. Все его предыдущие неудачи оказались теперь забыты, и он приобрел статус паладина, борющегося за панарабское дело которая устранит израильское присутствие на Ближнем Востоке. В арабских странах от Северной Африки до Ирака СМИ превозносили триумф Насара и предсказывали сионистскому образованию неминуемый конец. На улицах арабских столиц прошли бурные митинги в поддержку Насара под лозунгами, призывающими его сбросить евреев в море. Израиль был не вполне свободен, ответственности за создание напряженности. Примерно за месяц до Дня Независимости столкновения с сирийцами на северной границе обострились в результате того, что сирийские самолеты в воздушном бою над Голландскими высотами были сбиты. В последующие недели произошло более 10 инцидентов с участием террористов Фатха из Сирии. Накануне Дня Независимости премьер-министр Эшколь и глава администрации Рабин сделали заявления, которые прозвучали как «угрозы Сирии». Эти заявления, по существу, не отличались от заявлений, сделанных в прошлых речах в День независимости, но сирийцы истолковали их как обещание широкомасштабных рейдов со стороны Израиля в ответ на поддержку сирийскими войсками партизанских действий Фатха против Израиля. Когда начался период ожидания, в действиях правительства Израиля проявились Растерянность и слабость, что способствовало усилению напряженности и убедила египтян в том, что они могут пойти на крайние меры, не опасаясь реакции Израиля. После ухода Синая из проливов в 1957 году Израиль определил блокаду как «казус белли» латинский «повод для войны». Теперь правительство во главе с Левие Школем искало способ открыть Тиранский пролив, не прибегая к силе. В то же время он искал союзников среди западных держав на случай, если Израиль подвергнется нападению Египта или будет вынужден вступить в войну. Главным возможным союзником представлялись Соединенные Штаты. В 1957 году Американцы не взяли на себя обязательство держать Тиранский пролив открытым в качестве международного водного пути, но признали право Израиля на самооборону, если Египет закроет пролив. Теперь были предприняты масштабные дипломатические усилия, чтобы предотвратить начало войны, которая могла бы привести к конфронтации между двумя сверхдержавами – Восточный блок, возглавляемый Советским Союзом, считал победу Насара своей собственной и требовал, чтобы Израиль признал потерю своих достижений 1957 года. Однако западные страны не проявили решимости. Президент Франции Шарль де Голь, воспользовавшись этой возможностью, чтобы вернуть Франции статус великой державы, Потребовал переговоров между четырьмя державами. В то же время он предупредил, что Израиль не должен вступать в войну и объявил эмбарго на поставки оружия на Ближний Восток. Шаг, в основном затронувший Израиль, который был оснащен французским оружием и нуждался в запасных частях. Президент США Линдон Джонсон был другом Израиля И в 1957 году, еще будучи сенатором США, выступал против давления администрации Зенхауэра на Израиль. Но теперь он погряз в войне во Вьетнаме, столкнувшись с ожесточенным противодействием этой ужасной войне дома. И последнее, в чем он был заинтересован, это еще один фронт. Обеспокоенность противостоянием сверхдержав усилилась. В течение первых недель ожидания Израиль не получил той поддержки, на которую он рассчитывал со стороны Соединенных Штатов. Американцы сосредоточились на том, чтобы удержать израильтян от нападения и предотвратить эскалацию боевых действий на Ближнем Востоке. Израильтяне стремились заполучить две гарантии – что не будет повторения американского давления 1957 года и что в случае начала войны Соединенные Штаты предотвратят советское военное вмешательство. Американская администрация предложила план «Регата», согласно которому международная флотилия прорвет блокаду и обеспечит свободу прохода через пролив. но быстро выяснилось, что ни одна страна не готова послать военно-морские корабли для участия в такой операции. Вместо этого было предложено, чтобы Международный суд в Гааге провел тщательное продолжительное слушание, а затем вынес решение, является ли пролив международным водным путем или египетскими территориальными водами, как утверждали египтяне. Это решение обеспечило бы Египту победу без единого выстрела. Сдерживающий потенциал Израиля был теперь мертв, поскольку две так называемые «красные линии» его политики – демилитаризация Синая и сохранение Тиранского пролива открытым – были перечеркнуты без участия Израиля. Тем временем Цахал мобилизовал свои резервы. Две армии столкнулись друг с другом вдоль египетской границы. Для израильтян такая ситуация была неприемлемой. Весь ритм нормальной жизни был дестабилизирован, экономическая активность была заморожена, а напряжение достигло предела. Теперь Израиль переживал трудные времена. Безумие, охватившее арабские государства, угроза уничтожения, которые с утра до ночи звучали из арабских СМИ, особенно по радио и телевидению, у Израиля еще не было собственной телевизионной сети, но транслировались арабские передачи, создали атмосферу, как накануне Холокоста. Снова собирались уничтожить евреев? Председатель ООП Ахмед Шукайри заявил, В случае большого пожара никакие евреи не выживут. Снова громко и ясно прозвучали разговоры о Второй мировой войне, поскольку израильтяне восприняли очевидно нейтральную позицию западных стран как отказ от своего слабого союзника, оставление его во власти агрессора. Снова и снова комментаторы сравнивали Израиль с Чехословакией, которую западные державы сдали нацистам после подписания Мюнхенского соглашения, французский еженедельник «Л'Экспресс» опубликовал заголовок «Мурир пур Акаба» «Умереть за Акабу», вызывая ассоциации с заголовком «Умереть за Данциг», который появился накануне Второй мировой войны, ответ заключался в том, что нельзя рисковать развязыванием мировой войны ради Израиля. 3 июня 1967 года британский журнал «Экономист» заявил «Простой факт заключается в том, что у нас нет честного призыва к борьбе с арабами, потому что они на один шаг, тем не менее очень важный, обошли Израиль». Запад желает сохранить Израиль как жизнеспособное государство и будет бороться, если тому станет угрожать опасность. Но потеря тех достижений, которые завоевал Израиль во время кампании на Синае, чему способствовали англо-французские действия в Суэце, не то же самое, что разгром Израиля. Израильтяне больше не спорят с позицией очевидной силы, Президенту Нассеру приходится выбирать роль между местным арабским бисмарком и государственным деятелем, претендующим на мировой статус. У израильтян выбор гораздо меньший и более мрачный. Схватить мяч мира, если он когда и будет брошен им». Глубокая, почти осязаемая тревога охватила народ Израиля. Сотни тысяч израильтян либо пережили Холокост, либо потеряли в нем своих близких. Судно нам за несколько лет до этого усугубило сознание всеми израильтянами Холокоста, а вместе с ним и страха уничтожения. По слухам, в приближающемся конфликте должны были погибнуть десятки тысяч человек, А ужас воздушных налетов на населенные пункты усилил чувство беспомощности и страха. Слабая реакция западных держав и воинственные, высокомерные, торжествующие голоса арабских государств создавали ощущение изоляции и осады. Единственным союзником, который безоговорочно поддерживал Израиль, был еврейский народ. В течение первых двух недель ожидания американские евреи не осознавали, что это настоящий кризис. Затем арабские угрозы самому существованию Израиля стали мало-помалу проникать в их сознание. «Будет ли еще один Освенцим?» «Второй Дахау?» «Еще одна Треблинка?» задавался вопросом философ Абрам Иешуа Хешель. Мобилизация в поддержку Израиля была необычайной. Такого теплого и недвусмысленного выражения самоотождествления и поддержки народа Израиля со стороны американского и европейского еврейства не было с 1948 года. Поддержка принимала форму пожертвований, призывов об оказании помощи митингов и попыток политического давления, особенно в Вашингтоне. Еврейская солидарность была трогательной и особенно заметной, учитывая холодное отношение к Израилю со стороны остального мира. Настроения в армии резко контрастировали с настроением общественности. Командование Цахала не сомневалось, что сможет победить египетскую армию особенно если атаковать первыми. Тем не менее, согласно оценкам, несмотря на то, что сражение завершится победой Израиля, потери составили бы тысячи человек, генеральный штаб Цахала потребовал санкций начать войну, но правительство не смогло принять решение. Голосование, состоявшееся 27 мая, Закончилось равенством голосов между сторонниками немедленных действий и теми, кто хотел, чтобы дипломатия шла своим чередом. Премьер-министр Леви Школь, выступавший за немедленные действия, не захотел принять такое роковое решение, отдав свой решающий голос и был намерен выжидать. Об этом он сообщил по радио 28 мая. Это заявление, вошедшее в израильские предания как «заикающаяся речь», поскольку Эшколь не мог разобрать текст перед собой и запутался в своих словах, усилило и без того значительную напряженность в каждом израильском доме в тот вечер. Речь Школя продемонстрировала слабость, как и его заявление о продолжении ожидания «общественное мнение Израиля», особенно в том виде, как его выражали средства массовой информации, утратила веру в лидерские способности премьер-министра именно в тот момент кризиса. Сначала ожидания некоторые общественные деятели, в том числе лидер оппозиционной партии Менахем Бегин, предложили вернуть Бен-Гуриона из его добровольной ссылки в Сдебокерр Но Бен-Гурион полагал, что Израиль не должен вступать в войну без какой-либо державы в качестве союзника, как это было в 1956 году. Он подверг критике начальника штаба Ицхака Рабина, который обратился к нему за советом, утверждая, что его воинственные заявления и мобилизация резервных частей на первом этапе ожидания, даже несмотря на то, что мобилизация была ограниченной, загонят Израиль в ловушку при неблагоприятных условиях, он призвал укрепляться и выжидать. Разрываясь между колеблющимся правительством и готовящимся к битве генеральным штабом и задетую прёками бен начальник генштаба пережил нервный срыв, и ему было приказано отдохнуть в течение 24 часов. он вернулся к своим обязанностям 23 мая. После 28 мая, под давлением общественности, в политическую систему было направлено требование смены руководства, и члены кабинета призвали передать портфель оборонного ведомства, которое Школь занимал помимо должности премьер-министра, кому-нибудь другому, у кого был опыт работы в сфере безопасности. Основным претендентом был... Моше Даян, триумфатор синайской кампании. В то же время Национальная религиозная партия НРП настаивала на расширении правительства за счет включения в него партии Гахал. ГУСх Херут Либералим. Блок Херут Либералы, основанный в 1965 году, и Рафи, Ресхимат, Палей Израиль, список рабочих Израиля, которое отделилось от Мапай в результате так называемого Дела Лавона. Это было сделано 1 июня, вследствие чего сформировали так называемое Правительство Национального Единства. Менахем Бегин был назначен министром без портфеля, Адаян стал министром обороны. 30 мая король Хусейн вскочил на подножку панорабского национализма. Он осознавал, что Сирия и Египет постоянно подрывали его режим, изображая короля пешкой западного империализма. Но учитывая общественный энтузиазм, особенно среди палестинцев в собственной стране, и ожидания неминуемого конфликта. Хусейн чувствовал, что у него нет выбора. Если бы он не присоединился к борьбе, то потерял бы легитимность в глазах своего народа, независимо от того, выиграет ли Египет или проиграет. Он прилетел в Египет и подписал с Насаром пакт о взаимной обороне. Хусейн даже поставил собственную армию под египетское командование, и впустил подразделение иракской армии на свою территорию. Многие историки рассматривают этот пакт как соломинку, сломавшую спину верблюда, поскольку документ напрямую касался обороноспособности Израиля, угроза на протяженной уязвимой восточной границе Израиля была недопустимой. Вступление иракцев в Иорданию стало еще одним поводом для беспокойства. Связь между иорданской и египетской армиями усиливала ощущение осады. Период ожидания должен был дать президенту Джонсону возможность изучить все условия открытия Тиранского пролива мирными средствами. Шли дни, и становилось ясно, что эта надежда тщетна, и что американская идея создания флотилии для прорыва блокады является несбыточной мечтой. Между тем, для израильтян проблема проливов стала вторичной по сравнению с противостоянием двум полностью мобилизованным армиям на южной границе без какой-либо возможности избежать столкновения в будущем. Американцы не предоставили Израилю санкции на нападение, но дали понять, что не будут выступать против действий Израиля, Меир Амид, глава Моссада, вылетел в Соединенные Штаты 31 мая, чтобы выяснить позицию Америки и вернулся в Израиль с так называемым «желтым светом». Соединенные Штаты, по его словам, не будут, так сказать, «сидеть шиву», то есть «горевать», имеется в виду семидневный период еврейского траура – если Израиль нападет на Египет. Страх повторения американского давления на Израиль, как в 1956 году, ослаб, хотя и не рассеялся полностью. 2 июня новое израильское правительство приняло решение начать войну. 5 июня, после трех недель выжидания, Сахал начал наступление. Шестидневная война была наиболее краткосрочной и самой исключительной из всех войн Израиля с точки зрения размаха победы относительно низких потерь и завоеванной территории. Израиль под давлением был втянут в эту войну без заранее запланированных целей. Развитие ситуации было определено министрами, общественным мнением – командующими на местах и военными успехами. Израиль начал войну, чтобы победить египетскую армию и открыть тиранский пролив для израильских судов. Он закончил войну, достигнув полного контроля над сектором Газа и Синайским полуостровом вплоть до Суэцкого канала. В течение трех часов израильские ВВС уничтожили ВВС Египта, Затем Израиль переключился на уничтожение военно-воздушных сил Сирии и Иордании. Именно эта воздушная победа решила исход войны. В течение двух дней египетской армии на Синае был нанесен решающий удар, и она отступила, а Цахал повис у нее на хвосте. Даян хотел остановиться в десяти километрах от канала, чтобы не допустить его закрытия, поскольку это осложнение нанесло бы ущерб отношениям Израиля с крупными державами, но компания развивалась таким образом, что Цахал вышел к берегу канала. В то же время разразилась война с Иорданией. В первый день иорданцы обстреляли Иерусалим и населенные пункты вдоль израильской границы, Израиль хотел избежать войны на нескольких фронтах и не имел агрессивных намерений в отношении Иордании, поэтому Эшколь послал сообщение королю Хусейну, в котором говорилось, что если он не будет участвовать в боевых действиях и прекратит обстрел, Израиль полностью поддержит соглашение о перемирии, но вместо этого обстрел Иерусалима усилился Снаряды попали в авиабазу Рамат Давид. Иорданцы попытались захватить резиденцию Верховного комиссара, где размещалась группа наблюдателей ООН, которая господствовала над Южным Иерусалимом. В результате правительство было вынуждено принять решение, которое привели к оккупации Западного берега. Первым приказом было обеспечить доступ к горе Скопус. израильскому анклаву на Иорданской территории, который, как опасались, не сможет противостоять атаке арабского легиона. Затем приказ был распространен на Восточный Иерусалим, а не только на Старый Город и, наконец, на весь Западный Берег. Когда боевые действия на Синае и Западном Берегу закончились, кабинет обсудил, брать ли голландские высоты или нет? На протяжении всей войны Сирия не предпринимала реальных попыток напасть на Израиль и помочь Египту или Иордании, за исключением продолжающихся обстрелов поселений в долине реки Иордан. Кабинет колебался, опасаясь советского вмешательства, если Израиль нападет на Сирию, особенно ввиду успешных действий Израиля против Египта. Однако Сирия еще больше запутала ситуацию, что привело к войне и продолжала обстреливать долину реки Юордан на протяжении всей войны. Жители долины реки Юордан создали инициативную группу, настаивавшую на взятии высот. Большинство в кабинете министров выступило за захват высот, но Даян был против. ООН настаивала на прекращении огня, которые арабы снова и снова отвергали, требуя сначала безоговорочного вывода израильских войск к рубежам 4 июня, и казалось, что времени для войны против Сирии больше не осталось. Но рано утром 9 июня, на пятый день войны, Даян, в обход премьер-министра и начальника штаба, отдал прямой приказ командующему Северным штабом Давиду Элазару взять. голландские высоты захват высот контролирующих долину реки юордан и восточную галилею занял менее двух дней шесть дней боевых действий изменили лицо ближнего востока израиль из аутсайдера находящегося под угрозой уничтожения превратился в региональную державу позицию которой необходимо было учитывать Большинство жителей голландских высот ушли с сирийской армией, но на западном берегу и в секторе Газа осталось около миллиона палестинцев. В течение первых 19 лет истории страны Израиль признавал границы перемирия как постоянные. Некоторые действительно мечтали о Великом Израиле с двух заглавных букв в пределах первоначальных границ эпохи Мандата. партия Херут Бегина продолжала претендовать на всю западную часть Эрец-Исраэль. В партии Хакибус Хамайохад, возглавляемой Ицхаком Табенкином, тоска по Великому Израилю не угасла. Но даже эти партии с пониманием приняли реальность разделенной страны и не превратили свои стремления в политический план действий. Шли годы. Преданность идеи Великого Израиля с двух заглавных букв ослабла. Поколение, выросшее в молодом государстве, не знало и не стремилось создать Великий Израиль с двух заглавных букв. Большую часть населения составляли иммигранты, прибывшие после 1948 года и не знавшие ничего другого, кроме границ перемирия 1949 год. Когда был основан Гахаль, его платформа не включала в себя пункт партии Херуд о Великом Израиле с двух заглавных букв, который нанес ущерб легитимности Херуд среди широкой публики, потому что это выглядело как разжигание войны. Накануне Дня Независимости, 12 мая 1967 года, популярная вечерняя газета «Маариф» опубликовала интервью Геулы Коэн, бывшего бойца Лехи, с Давидом Бен-Гурионом, который ушел в отставку и жил в Сдебо-Керре. Коэн спросила, «Господин Бен-Гурион, что вы скажете своему внуку, если сегодня он спросит вас, дедушка, каковы границы моей родины?» Бен-Гурион ответил, «Ну, я отвечу ему, что границы твоей родины – это границы государства Израиль с двух заглавных букв, как они есть сейчас. Вот и все». И добавил, «Абсолютных границ не существует. Если бы арабы приняли резолюцию ООН 1947 года, наши границы были бы сокращены. Так называемые исторические границы – это концепция для времен пришествия Мессии». Коэн настаивала. «Вы поддержали израильского ребенка в намерении написать песню о тоске по великому Иерусалиму?» «Если он захочет написать ее, пусть пишет», — сухо ответил Бен-Гурион. «Я бы не стал писать ни одной». Односторонний уход Синая в 1957 году укрепил признание израильтянами так называемой «зеленой линии» границ перемирия. Это не означает, что поколение 1948 года, выходцы из Хакибус, Хамеохад -э или Эцель-Илехи, не лелеяли потаенных мечтаний о Великом Израиле, но сомнительно, что эти мечты двигали теми, кто формировал политику и ими определенно не руководствовалось поколение эпохи создания государства. Тем не менее, скрытый тлеющий уголек остался и вспыхнул огромным пламенем во время шестидневной войны, а также после нее. Решение о расширении боевых действий против Иордании, и особенно о завоевании Иерусалима, к чему призывали министры Бегин и Алон. были приняты не только по стратегическим причинам. Нападение на Иерусалим было вызвано эмоциями, выходящими за рамки политических соображений. Когда парашютисты приблизились к стене плача, охватившие их сильные чувства заставили их заплакать. Это были не религиозные военнослужащие и трубивший в шофар главный раввин Цахал Шлома Горен. не разговаривал с ними, но что-то в этой встрече с еврейской историей, со стеной плача, потрясло их до основания души. Довольно интересно, что национальная религиозная партия, возглавляемая Моше Хаимом Шапирой, была весьма обеспокоена началом войны и выступала против любых агрессивных действий Израиля, Шапира выступил против захвата Иерусалима на том основании, что как только Израиль войдет в город, то не сможет уйти. Он имел в виду, что общественное мнение заставит войска остаться, и это будет гибелью Израиля на международной арене. И действительно, энтузиазм, охвативший весь еврейский народ в Израиле и диаспоре после завоевания Иерусалима, высветил скрытые чаяния и доселе неожиданный уровень самосознания и самоидентификации. В результате этой бури эмоций, после того, как кабинет министров обсудил итоги войны 19 июня, было заявлено, что Израиль готов уйти с Синая и Голландских высот в обмен на мирное соглашение со своими соседями, Но в этом предложении не фигурировали Иерусалим и Западный берег. Вместо этого было заявлено, что территории Западного берега будут предметом переговоров с Иорданией. В заявлении подчеркивалась разница между Синайской кампанией и Шестидневной войной. На этот раз Израиль рассматривал территориальные приобретения как рычаг для достижения мира со своими соседями, была предложена формула мир в обмен на территорию. Впервые после войны 1948 года израильтяне почувствовали, что им есть от чего отказаться в обмен на мир, однако удаление из формулы районов к западу от реки Иордан оставило возможность мирных переговоров с наиболее удобным партнером Израиля королем Иордании Хусейном. под вопросом. Учитывая тяжелую травму, которую израильское общество пережило накануне войны, эйфория, последовавшая за блестящей победой, была естественной. Огромное облегчение сочеталось с гордостью за достижение и надеждой на то, что эта война станет последней. Даян объявил, что ждет телефонного звонка от арабских правителей. Его телефон молчал. То, что израильтяне рассматривали как победу слабых и осажденных над воинственными противниками, было для арабов ужасным унижением, наносящим ущерб национальной чести и призывающим к мести, и еще одному раунду, чтобы стереть позор. Хартумская конференция – состоявшаяся в сентябре 1967 года, на которой присутствовали восемь арабских государств, провозгласила три нет. Нет признанию Израиля, нет переговорам с Израилем и нет миру с Израилем. То, что было захвачено силой, будет возвращено силой, заявил Насар, который на мгновение потерял самообладание и подал в отставку, а затем вернулся к своим обязанностям, чему способствовали массовые народные демонстрации и поддержки. Хотя Израиль доказал, что способен победить арабов, он не смог навязать им мир. Шестидневная война не изменила базовый баланс сил сил между маленьким государством и его многочисленными могущественными соседями, СССР возместил запасы оружия и техники, утраченные Египтом и Сирией. Спустя всего несколько месяцев их арсеналы были восполнены. Однако резолюции Хартумской конференции также впервые намекнули на возможность дипломатических шагов по возвращению территории, оккупированной в ходе войны. Эти двойственные сигналы войны, которые призывала арабское общественное мнение, и переговоров, приглушенных и нерешительных, к чему призывал Запад, привели к противоречивым интерпретациям позиций арабов. Победа Израиля также интерпретировалась как победа Запада над СССР и его сателлитами Советское оружие не смогло противостоять западным системам вооружений. Ложное сообщение Советов о сосредоточении израильских войск на севере, а затем их безоговорочная поддержка Насара и подкрепление веры египтян в то, что они смогут выиграть войну, побудили Насара предпринять провокационные действия, но в то же время советский контингент оставался ограниченным Поскольку Советский Союз не хотел участвовать в реальных боевых действиях, США и СССР договорились избегать прямого военного вмешательства и поддерживали между собой шаткое равновесие. Таким образом, Советы ограничились разрывом дипломатических отношений с Израилем. Страны Восточного Блока, за исключением Румынии, последовали их примеру, как и некоторые африканские государства. После многих месяцев переговоров всем сторонам удалось сформулировать проект резолюции, приемлемой для Совета Безопасности ООН, который 22 ноября 1967 года был принят как резолюция 242 Совета Безопасности ООН. Арабы не приняли резолюцию, обязывающую их либо признать, либо договориться с Израилем, Они потребовали немедленного и безоговорочного ухода Израиля со всех территорий, оккупированных во время войны. Израиль отказался принять это условие и потребовал признания мира и ухода к безопасным и установленным границам, так сказать. Великие державы маневрировали между этими различными требованиями. В резолюции подчеркивается, что территории не должны быть аннексированы в результате войны, но также должны быть приняты меры для создания справедливого и прочного мира между всеми странами региона. Израиль должен уйти с территорий, оккупированных в ходе недавнего конфликта, в то время как арабы должны отказаться от состояния войны и признать и уважать суверенитет и целостность стран региона, то есть израиля и их право жить в мире в пределах безопасных и признанных границ кроме того необходимо было гарантировать свободу судоходства и решить проблему беженцев специальный посланник оон должен был отправиться в регион для принятия этих договоренностей в английской версии которая считается официальной версией резолюции упоминается уход с территорией то есть Не обязательно со всех территорий. Тем не менее, во французской версии добавлен определенный артикль, позволяющий утверждать, что отступление включало все территории, как это интерпретировали арабы. Египет и Иордания сразу же приняли резолюцию. Через несколько недель Израиль выразил свое согласие, а Сирия приняла резолюцию только после того, как к власти пришел Хафес Асад. Палестинцы категорически отвергли резолюцию, поскольку упоминались там лишь косвенно, в связи с проблемой беженцев. Непредвиденным результатом войны стало возрождение палестинской проблемы. После войны за независимость арабские государства и Израиль присвоили территории, закрепленные за палестинским государством в резолюции ООН от ноября 1947 года. Палестинцы не имели национального представительства. Их попытки вновь выйти на международную арену в качестве самостоятельной организации начались с основания ФАТХа и ООП. На этом этапе палестинцы – требовали территорию всей Западной Палестины и не соглашались с существованием государства Израиль. После шестидневной войны под управлением Израиля оказалось более миллиона палестинцев. Впервые с начала 1950-х годов израильтяне столкнулись лицом к лицу с палестинцами, которые до этого жили за границей, Вдали от внимания израильской общественности эта встреча теперь вызвала споры о невзгодах беженцев и даже об обязанности Израиля внести свой вклад в решение проблемы. В то же время ООП теперь имела широкий простор для действий против Израиля на оккупированных территориях и могла начать освободительную войну, как это сделали другие страны под иностранным правлением. Пробуждение палестинского национализма стало прямым результатом неспособности арабских государств уничтожить Израиль военным путем. ООП теперь приняла идею затяжной вооруженной борьбы в форме партизанской войны, как это сделал Фронт национального освобождения ФНО в Алжире.